Глава шестнадцатая. Дожидаясь, пока откровенно нервничавшая инка отбежит подальше от стеклянных дверей подъезда, Зяма остановился, с преувеличенным интересом взглянул на желтые страницы бульварной газеты и дружелюбно спросил. «Ну, что новенького в обитаемой вселенной?» Формулировка вопроса поставила конкретного старичка Илью Захаровича в тупик. Он с сомнением посмотрел на газетный разворот, украшенный зазывными рекламными модулями ипотечных компаний. Цифры чрезвычайно настойчиво убеждали читателя в том, что обитаемая Вселенная становится все более комфортной для материально обеспеченных гуманоидов, каждый из которых в самое ближайшее время имеет шанс приобрести не только квартиру, да хоть отдельную комфортабельную планету под беспрецедентно низкие проценты. Илья Захарович и сам уже подумывал, не прикупить ли ему с ближайшей пенсии небольшой астероид с частичными удобствами. Пока задаченный превратник раздумывал над перспективами приобретения жилой недвижимости в панглоптическом масштабе, в его клетушке ожил телефон. «Слушаю вас, Дарья Михайловна!» Молодцевато приосанился Илья Захарович, взглянув на светящиеся цифры определившегося номера. Жадный до вселенских новостей молодой человек тонко улыбнулся и сделал ушки домиком, однако из всех слов собеседницы Превратника толком расслышал одно только эмоциональное Дуся и вынужден был довольствоваться репликами Льи Захаровича. Их вполне хватило, чтобы понять, Дарья Михайловна интересуется, ушли ли ее недавние гости. Учитывая тот печальный факт, что госпожа Павелецкая уже с четверть часа была глубоко и непоправимо мертва, Ее общительность была просто потрясающей. «Молодая дама уже вышла, а молодой человек еще здесь», — отрапортовал привратник, жестом остановив неторопливо шествующего зиму. «Попросить его вернуться? Не надо. Просто запомните и впредь пропускать без церемоний, как прикажете, Дарья Михайловна». Подава страстно улыбающийся, Илья Захарович положил трубку и по-свойски подмигнул молодому человеку, который в поразительно короткий срок заслужил почетное право свободного посещения виб жилища Зяма ответил пожилому джентльмену светлой улыбкой, коротко-погусарски кивнул и прошествовал к выходу.